13.3. Экономический рост в свете классической модели. Страница 187. Мы предполагаем что все сбережения превращаются в инвестиции. В этом случае уменьшение спроса на потребительские товары отрезок ВС равен компенсирующему его приросту спроса на инвестиционные товары отрезок АД. Но поскольку в инвестиции превращается только часть сбережений то на практике отрезок АД всегда будет меньше отрезка БЦ, и чем больше их несовпадение тем медленнее экономический рост, тем тревожнее макроэкономическая ситуация. Действительно, неинвестируемое сбережения это невостребованность производственных ресурсов, высвобожденных в результате сбережений, и, следовательно, снижение объема производства, рост безработицы, падение темпов экономического роста. Классическая модель – Первая рыночная модель макроэкономики занимает почетное место в истории экономической науки. Она верно указала на приоритет в равновесной динамике рыночной экономики баланса, сбережения и инвестиции. А это позволило разглядеть в норме процента один из главных элементов механизма саморегуляции рыночной экономики. Классическая модель продержалась около столетия, не выдержав испытания Великой депрессии 30-х годов. Реальные процессы перестали укладываться в концепцию автоматической самонастройки, и относилось это прежде всего к безработице и инфляции. Если бы безработица действительно была результатом превышения предложения над спросом на рынке труда, то, согласно законам рынка, уменьшение зарплаты должно было бы понизить уровень безработицы. На практике же при уменьшении зарплаты безработица стала расти. Столь же непослушными оказались и цены, которые упорно не желали снижаться даже при превышении предложения над спросом. Стабильно высокий уровень безработицы и цен означал, что прежний ценовой механизм саморегулирования рыночной экономики перестал быть эффективным. Возникла потребность в такой макроэкономической концепции, модели, которая могла бы взять новую теоретическую высоту, объяснить рыночные процессы не ценовым механизмом. Страница 188. И такая модель равновесной динамики рыночной экономики была предложена Кейнсом 1800 83-1946 года.